«Ты ничуть не лучше его!» — ответил я. «Я и не претендую!» — Эдгар пожал плечами. «Пошли! Нам не впервые ходить вместе в сумрак, верно?» Он даже взял меня за руку. Я не протестовал. Нашел на полу свою тень и шагнул в нее. Сквозь удар ледяного ветра в вымороженное, жаждущее пространство сумрака. Первый слой. Не задерживаясь дальше. Второй слой. Пространство вокруг бурлило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 «Скрылся за гранью отделяющий шестой слой, за гранью хранящий мир ушедших иных».